Болтая, она взяла треножник и поставила его в небольшой очаг. Она бросила в огонь пучок трав и немного сухих веток, чтобы пламя быстро разгорелось. По комнате разлился приятный запах. Веки Элен сделались тяжелыми, и она уснула. Когда она проснулась, настойка была уже процежена и даже немного остыла. Взяв льняную ткань, сестра Агнес промыла раны Элен настойкой, осторожно удаляя засохшую кровь. Было очень больно, но Элен стиснула зубы. «Я еще раз осмотрю твой нос. Осторожно, сейчас будет больно», — предупредила она Элен и ощупала ее переносицу, но затем покачала головой. «Ничего, кажется, нос не сломан». Монашка закончила осмотр и смазала лицо, ребра и живот Элен маслом зверобоя. Хотя руки у сестры Агнес были очень нежными, от каждого ее прикосновения Элен пронзала боль. «Несколько дней ты должна избегать солнечных лучей, иначе на коже останутся уродливые пятна. Но сама увидишь, зверобой — идеальное средство для заживления ран», Да и при кровоподтеках он помогает. Элен успела только кивнуть, и тут же снова уснула. В следующий раз она проснулась уже утром. После того, как Элен съела на завтрак кусок мягкого хлеба, который обычно пекли только для беззубой сестры Берты, сестра Агнес еще раз обработала ее раны. Отёки уже немного спали, да и глаз выглядит намного лучше. Она как раз снова наносила на раны масло зверобоя, когда в келью вошла Клэр. «Ну что, Элен Виора, как у тебя дела?» Клэр нежно погладила ее руку. «Уфа, полутфа», — сказала Элен, улыбнувшись тому, что она так забавно разговаривает. «Челюсть сильно повреждена, но не сломана. Ей повезло», — сказала сестра агнес «Повефло?» — повифло, у Элен защемило сердце. У нее было совсем другое представление о везении. «Матушка-настоятельница после рассказа сестры Агнес предложила нам задержаться тут, пока тебе не станет лучше. Так что мы подождем твоего выздоровления». «Арафе, вам не нуфно, мой Элен едва могла шевелить губами. «Конечно, нужно». «Ну что такое пара дней по сравнению с целой жизнью?» Клэр пожала плечами и ободряюще улыбнулась. Ей казалось, само собой разумеющимся, подождать, пока Элен сможет идти с ними. «А когда мы пойдем, то попросим сестру Агнес дать нам для тебя немного ее мази. Как думаешь?» Элен вопросительно посмотрела на сестру Агнес. «Через пару дней раны уже затянутся». «Затем ей придется пользоваться мазью, которую я приготовлю, и вскоре она уже будет выглядеть точно так же, как и раньше», — улыбнувшись, ответила монашка. «В то? Не лутфа?» Элен тоже улыбнулась. «Этого я тебе обещать не могу», — сестра Агнес рассмеялась. «Но, как я вижу, ты в состоянии шутить, и это уже хорошо». «Так мы останемся, пока ей не станет лучше, да?» — переспросила Клэр. Сестра Агнес кивнула, а Элен посмотрела на обеих женщин. «Пофиба!» — тихо сказала она. Элен наслаждалась покоем, царящим в монастыре, уходом сестры Агнесы вкусной пищей, которой ее кормили. Она спала почти целыми днями, а по вечерам к ней приходила Клэр. Она рассказывала Элен о поручениях, которые она выполняла для монашек, и о том, как здесь нравилась Жаку, ведь он должен был лишь наносить немного воды и насобирать дров, а за это получал двойную порцию обеда.